Глава 3. Веяние прошлого У Зоны есть привычки и сложившиеся со временем традиции, которые она с фанатичным усердием прививает своим незваным гостям. Одна из таких особенностей заключалась в том, что большинство здешних людей быстро свыкается с невозможностью исправить свои былые ошибки, с ненужностью стенаний и причитаний о несправедливости судьбы. Прошлое быстро забывается, уступая место холодному и беспринципному настоящему. После истории с катакомбами прошло не больше недели, а все уже успокоились, окончательно вернувшись к прежней обыденной жизни. Начальство отдавало приказы, бойцы ходили в карательные рейды, новички медленно, но верно стекались к бару «Сторинген» а Костров обсуждали уже совсем другие, не касающиеся тех злосчастных катакомб, истории. Не сговариваясь, все постарались как можно скорее забыть досадный инцидент, и лишь покосившийся крест с вырезанным на нем именем Геймера напоминало случившимся. Но и он со временем стал лишь очередной малозначительной деталью окружающего мира. Мы, сталкеры, редко ухаживаем и посещаем могилы. Может быть, потому что у нас порой нет времени подумать даже о живых? Не знаю. Ну уж точно не мне судить за это окружающих. Сегодня был очередной, ничем не примечательный день, который не сулил ничего необычного. Ну, по крайней мере, первая его половина, которая уже почти подошла к концу. Я возвращался с очередного рейда, не принесшего никакой пользы. По зоне словно пылесосом прошлись, да так тщательно, что найти хоть что-нибудь мало-мальски ценное было сродни подвигу. И больше всего настораживало то, что эта аномальная зачистка наблюдалась повсеместно. Раньше молодежь боялась и не совалась вглубь, а нам, ветеранам, это было только на руку. На кусок хлеба всегда хватало. Но теперь молодняк как с цепи сорвался. Где раньше пробовали пройти единицы, сейчас шли чуть ли не десятки. И никого не останавливали, трупы, лежащие вокруг злосчастного артефакта. Зону брали числом. Молодые бойцы были слишком горячими для нашего мира, где превыше всего был холодный расчет. Как следствие, количество столкновений и потасовок возросло в разы. Зона переживала очередную волну повышенной активности. «Эй, стойте! Подождите! Подождите!» Донес откуда-то сзади пронзительный крик, обрывая ход моих мыслей. Я остановился, как вкопанный, повернувшись и уставившись на незнакомого сталкера, мчавшегося ко мне со всех ног. Поймите правильно, дело было не в просьбе, а в том, как ее изложили. Впервые в зоне незнакомый человек обращался ко мне на «вы», да еще в таком контексте. «Нет, конечно, будучи командиром квада, но это само по себе предусматривало определенную субординацию, но лишь в теории». «Вы ведь пророк, да? Я вас чуть было не пропустил!» произнес запыхавшийся парень, приблизившись на расстояние, с которого можно было вести спокойный разговор, а не орать на всю округу. «Вы меня не помните? Я доставлял вам артефакты в той злополучной истории с похищенной информацией. Мы тогда вместе с ветром были». «Не вспомнили?» «Ваш друг еще тогда...» «Ой, извините, я...» «У меня к вам поручение, то есть просьба. В общем, хватит мямлить, боец. Если хочешь что-то сказать, говори. А нет, вали к черту!» Парень густо покраснел. Было видно, что опыта общения с местным контингентом у него крайне мало. Молод, амбициозен, желает зарекомендовать себя с лучшей стороны. Да еще и усерден, раз ждет меня с самого утра». Доказательством тому была его мокрая одежда. А дождь в этих краях был еще рано утром, сразу после восхода. «Ну, хочешь что-нибудь добавить, или мне можно идти?» «Хочу, сэр». При последнем слове я поморщился, и вид у парня стал еще хуже. «Генерал Воронин просил передать, чтобы вы зашли к нему». «Нечего мне там делать, так и передай своему генералу. Я свободный сталкер». Он просил добавить, если вы заупрямитесь, что это касается вашего последнего задания. В долге. По коже пробежали мурашки. И перед глазами встала, кажется, давно забытая картина. Полуразрушенные здания и трупы, валяющиеся вокруг. Много трупов. Слишком много. Парень терпеливо ждал, еле заметно улыбаясь. Кажется, он остался доволен произведенным эффектом. «Ты молодец!» — осипшим голосом произнес я, и лицо бойца просияло. «Иди, ты все правильно сделал». Я развернулся, и на ватных, негнущихся ногах направился в сторону главного корпуса, пытаясь собраться с мыслями и предугадать затею Воронина. Что он еще узнал? Зачем потребовал ворошить старые могилы? «Хамелеон!» — вдруг донеслось вдруг донеслось сзади. Я остановился и с нескрываемым удивлением посмотрел на парня. «Какой еще хамелеон?» «Меня так зовут», — сконфуженно пояснил боец. «Будем знакомы, пророк». «Будем», — отрешенно произнес я, желая поскорее скрыться с глаз назойливого паренька. Охрана у главного здания была извещена о моем приходе и пропустила незамедлительно. Любопытство. Вот что сейчас было написано на их физиономиях помещении, как всегда, было душно. В воздухе чувствовался запах оружейной смазки и удушливый сигаретный дым. «Не бережет свое здоровье наше бравое начальство». Свернув за угол и пройдя по коридору, я попал в просторное помещение, где за время моего долгого отсутствия ничего не изменилось. Вдоль стены стоял ровный ряд старых металлических шкафчиков, всю противоположную им стену занимала огромная карта испещренное пометками и короткими пояснениями, в центре комнаты находились несколько рядов стульев. А в самом дальнем и сейчас менее освещенном углу угадывался силуэт стола, на котором, наверное, как всегда, лежало неизвестно кем и когда разобранное оружие. Единственное отличие, которое мне удалось заметить, окна на этот раз были зачем-то завешаны не то порванными шторами, не то просто большими кусками ткани. Прибавьте сюда тусклый приглушенный свет, с трудом пробивающийся через грязные плафоны, и вы получите незабываемую картину во всем ее великолепии. Воронин сидел на одном из стульев, стоящих неровными рядами в центре помещения, и играл армейским ножом, перекидывал его то в одну, то в другую руку. Кому-нибудь со стороны могло показаться, что таким странным образом генерал просто-напросто развлекается. Однако мне было доподлинно известно, что, будучи в таком состоянии, он целиком погружен в свои мысли, сосредоточенно над чем-то размышляя. «Темно, как в склепе», — произнес я, выводя Воронина из транса и привлекая к себе внимание. Надо отдать должное, генерал нисколько не удивился моему неожиданному появлению, словно из ниоткуда. Лишь приветливая улыбка говорила о том, что меня, наконец, заметили». «Склеп?» «Склеп?» «Интересное сравнение», — усмехнулся Воронин, оглядываясь по сторонам. «Уже месяц, как собираюсь приказать навести здесь порядок». «Не мешает?» ты еще у меня в кабинете не был. Вот уж где настоящий бардак». «Знаешь, я вот только сейчас понял, что невольно проверяю версию одного нашего местного философа. Суть в том, что беспорядок в нашем окружении заставляет держать в порядке наши мысли». Мой собеседник дважды дотронулся указательным пальцем до виска, будто требовалось пояснить, о чем идет речь. «Ну и как?» хреново из него философ. И версии у него такие же». Воронин в растерянности похлопал себя по карманам. «Ты мои сигареты нигде не видел?» «На соседнем стуле», — ответил я, отмечая очередную деталь. «Генерал по-настоящему рассеян лишь тогда, когда решает поистине сложные для себя задачи если, конечно, не играть на публику. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» «О чем-то? Пророк, не считай меня идиотом! Ты не стал бы сюда приходить, если бы я хотел с тобой просто о чем-то поговорить!» «Присаживайся!» Воронин дождался, пока я займу соседний стул, и только тогда продолжил. «Как тебе, хамелеон?» «Хороший парень, как и все начинающие сталкеры, еще не испорченные зоной». «Молодо-зелено, конечно, но это пройдет. Вам так важно знать мое мнение по этому поводу?» «Здесь позволю с тобой не согласиться». Генерал закурил, протянул мне пачку и удовлетворенно хмыкнул, когда я отказался. «Не все такие. Ты был другим. Боец с холодным сердцем, умом, стальными нервами и прямолинейностью в тех вопросах, где это необходимо. Готовый идти до конца, если того требовала ситуация». Идеальная машина для убийства. Шутите? По-моему, вы слишком приукрасили действительность. Были моменты, когда я и сопли на кулак мотал. Возможно. В глазах Воронина блеснула какая-то мальчишеская искра задора. Готовность спорить до последнего, отстаивая свою точку зрения. Но подобное ты позволял себе только наедине с самим собой. Для общества пророк всегда оставался железным фениксом. «Не круче вас, генерал!» «Кто знает!» Мой собеседник захохотал, по-дружески похлопав меня по плечу. «Авторитет, он ведь как прихотливая девушка! Стоит сделать что-нибудь не так и...» «Да ладно, что это я в самом деле?» «Знаешь, мне уже давно не хватало чего-то подобного. И вот только теперь стало понятно, чего именно. Простой дружеской беседы. Без высокопарных речей о недостижимых целях по спасению мира. Возможности почувствовать себя простым, никому и ничем не обязанным человеком. В конце концов, нагло польстить друг другу, не прося ничего взамен. «Маленьких человеческих радостей? Что ж, тогда вы понимаете, почему я отошел от дел?» «Нет, пророк, в том-то вся и проблема». Ты не устал и не просто ушел на такую долгожданную и в то же время недостижимую для меня пенсию. Ты убежал, спрятался от самого себя, забился в самый дальний и темный угол и позволил всем окружающим просто забыть о тебе. «Пусть так. У каждого из нас своя правда», произнес я, глядя на то, как генерал сокрушенно вздохнул и отвел взгляд. «Но знаешь, что я заметил?» Даже там тебя нашла судьба и заставила горбатиться на благо общества. «Вы о той истории с катакомбами?» «И о ней тоже. Сейчас ты нужен долгу как никогда, но самое главное ты нужен самому себе. Тебе необходимо хотя бы на время стать тем прежним пророком, чтобы посмотреть на всю сложившуюся ситуацию с другой стороны и, если не исправить свои ошибки, то хотя бы уберечь других от подобного. «Понимаю». Я на секунду задумался, пытаясь до конца внять и осмыслить слова Воронина. «Вы ведь специально все это говорили?» «До этого?» «Вся эта преамбула о старости и усталости?» «Людям со временем надоедает их постоянная работа. И тогда они начинают придираться к себе, судить слишком строго и искать ошибки там, где их на самом деле нет». Все это ради одной цели – убедить себя в том, что они уже не могут работать так же хорошо, как раньше, и что есть люди, способные справиться гораздо лучше их самих. Знаешь, в чем заключается главная проблема? Чаще всего на их место приходят те, кто гораздо хуже сведущей в тонкостях данной профессии. Механик отлично справляется, зря вы так. А я и не имел в виду никого конкретно. Мой собеседник заулыбался, довольный собой. Что ж, кажется, я наконец все понял. Все происходящее с самого начала было игрой. Тонкой психологической игрой, которую затеял этот старый интриган, пытаясь в очередной раз вернуть меня в строй. Сначала уверял в том, какой я незаменимый, потом втолковывал, как он устал от всего, что творится вокруг, а теперь вот указывает на мои просчеты и дает понять, что не стоит спешить с выводами. «Или все не так?» «Черт, от всего этого у меня голова уже идет кругом. Пророк, знаешь, а давай говорить на чистоту. Ты ушел из долга, и я принял это, не сказав ни слова. Порой я пытался тебя вернуть, но ты меня игнорировал, ставя тем самым в не очень хорошее положение. Твое право. Но теперь самое главное – ты хороший боец». «Возможно, один из лучших?» «Но долг сможет существовать и без тебя!» «Но, наконец-то, вы это сказали!» «Извини, если задел твое самолюбие», – парировал выпад генерал. «Но сейчас ты мне нужен, и я в открытую, без посредников, прошу тебя о помощи!» «Поверь мне на слово, такое случается нечасто, и каждый, кто помогал мне хоть раз, никогда, слышишь, никогда не сожалел об этом!» В воздухе повисла томительная пауза, но Воронин не торопился продолжать, давая собраться мне с мыслями. «Что вам от меня нужно?» «Помощь. Есть у меня одно непростое задание, но, думаю, оно тебе по зубам. Если ты, конечно, не потерял формы. Надо проверить кое-какую информацию и вернуться назад. Неужели в долге нет подходящих бойцов? Представь себе, нету» генерал виновато развел руками. «Большинство решает повседневные проблемы, да тут еще и другие группировки ни на секунду не ослабляют напора. Про проблемы с наемниками ты, наверное, уже слышал? Свобода все никак не может простить тот карательный рейд, который вы, кстати, самовольно организовали в ходе последнего столкновения. Хотя, правда, конечно, была на вашей стороне. На нашей, — поправил я генерала, и тот не нашел, что возразить». «Ну и на десерт наши разведчики регистрируют какую-то странную активность среди монолита. То, что мы по уши в дерьме, пояснять не стоит». «Зона бурлит, как адский котел», — задал я риторический вопрос, но Воронин все же утвердительно кивнул. «Сторонний заказ меня ни к чему не обязывает, правда? Главное, чтобы все было так, как вы сказали. Никто никогда не сожалел об этом». «Не пожалеешь, будь уверен». «Тем более...» Как ты уже правильно понял, это касается той самой информации, из-за которой... <къем> ты покинул квад. Недавно мы получили один важный недостающий фрагмент. Теперь можно начинать операцию. Времени мало, так что извини, выдвигайтесь завтра утром. Выдвигаетесь? Мне не послышалось? Я не отказываюсь принимать сторонние заказы, но работаю я один. и кипятись, пророк. Сам ты просто не справишься. Хочется тебе или нет, но придется вновь примерить роль командира. Твой прежний квад готов действовать. Отпадает. Либо один, либо ищите кого-то другого. «Да ты совсем...» Генерал хотел еще что-то добавить, но сдержался. «Ты хоть понимаешь, чем мы рискуем? Вам еле удалось вернуть эту самую информацию, которую ты сейчас идешь проверять. И какой ценой удалось вернуть?» «И теперь ты хочешь, чтобы все полетело ко всем чертям? Ты этого хочешь?» «А он бы этого хотел!» Я встал со стула, намереваясь уйти, но не двинулся с места. Не смог. В воздухе вновь повисла тишина. Но на этот раз она, словно невидимый пресс, давила на каждого из нас. Я все так же стоял перед сидящим на стуле Ворониным, и мы не сводили друг с другом взгляда. Глаза в глаза... Первым не выдержал и отвел взгляд генерал, глухо произнеся, «Прости, пророк, я не хотел. Пойми, мы не справимся без тебя, но и ты не простишь себе, если упустишь этот шанс. Что за информация? Что там такого важного?» На этот раз Воронин ответил не сразу. Он замолчал, подбирая нужные слова, а потом посмотрел мне в глаза и четко произнес голосом, от которого у меня мурашки побежали по коже. Есть основания полагать, что эта информация поможет нам наконец поставить жирную точку в истории Зоны. Этого тебе достаточно. Наутро я чувствовал себя ужасно. Голова болела, глаза слипались, а общее состояние было таким, будто вчера мы устроили знатную попойку. То ли правда во всем этом была выспаться мне и вправду не дали, прилечь удалось максимум на пару часов. Вчерашний или сегодняшний разговор с Ворониным вышел долгим и не самым легким. Остаток беседы он во всех подробностях втолковывал мне нюансы предстоящего задания. После мы обговаривали маршрут следования и, наконец, выбирали амуницию и снаряжение. Для всей команды. На время выполнения миссии мне вновь возвращались все права и обязанности командира квада и это вызывало двойственные чувства. С одной стороны, механик и танк были единственными, на кого я мог по-настоящему положиться, а с другой... Неприятных разговоров на этот раз было не так уж просто избежать. Надо же, оказывается, проще уйти из стаи, чем вернуться в нее. По окончанию утренних сборов, оценив свое состояние как удовлетворительное, я проглотил пару таблеток от головной боли и выдвинулся в дорогу. Встреча с напарниками должна была состояться на границе диких территорий, далее короткий формальный инструктаж и, наконец, долгожданная дорога. Механик и танк уже ждали меня в точке сбора, что-то оживлённо обсуждая. Оба при полном вооружении и амуниции. У механика через плечо был перекинут штурмовой автомат CZ-805 Brain A3, а танк держал в руках свой любимый пулемёт ХК МГ-4 с которым он, по-моему, вообще никогда не расставался. Судя по виду друзей, длительное ожидание им уже осточертело, но они прекрасно понимали, что и долгожданная встреча будет не из легких. А я ведь тоже хотел прийти пораньше и немного собраться с мыслями перед нашим воссоединением. Ну, как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Ну, привет, что ли? Я по очереди обменял рукопожатиями с друзьями. «Вы как, в курсе дела или стоит кое-что уточнить?» «Да нет, в курсе», — отозвался механик. «Виделись с Ворониным накануне». «Ну, вот и хорошо». Я внимательно посмотрел на горизонт, хотя там и не было ничего примечательного. «Да, замечательный разговор получился. Хорошо день начинается». «Эй, Пророк, а чего ты так официально-то?» — нарушил неловкую паузу танк. «Мог бы для начала про жизнь спросить». «Ну и как жизнь?» «Нормально! А у тебя?» «Зашибись!» «Вот и поговорили», — вставил свое слово механик. «Парни, давайте начистоту, а?» — предложил я, понимаю, что ничего хорошего из всего этого не выйдет. «Меня все это напрягает не меньше вашего. Я знаю, о чем вы думаете. Вы знаете все, что я вам на это отвечу. Так, может, не стоит вообще поднимать этот разговор? Выполняем это чертово задание и разбегаемся. Вы как?» «Супер!» «Только вот мне не нравится, что мой друг калечит свою жизнь из-за какой-то хрени, в которой он не виноват!» «Ты что, решил из себя святого мученика сделать?» Танк повернулся к механику, ища у него поддержки, но тот лишь молча наблюдал за происходящим. «Ты тоже так думаешь?» Я посмотрел в глаза меху. «Ты теперь командир квада. Ты не раз был на моем месте. Что скажешь?» «Я с танком согласен», — произнес друг и отвел «Я с танком согласен», — произнес друг и отвел взгляд. Танк, в отличие от меня, стоял рядом с мехом и не мог видеть, как тот одними губами беззвучно добавил «почти согласен». «Парни, я не вовремя!» – донеслось у меня из-за спины, и все как по команде замолчали, уставившись на незаметно подошедшего сталкера. «Нет, псих, ты как раз вовремя. Подходи ближе, мы не кусаемся. Ведь правда, парни?» Я обвел взглядом свою новую команду, которая теперь была вся в сборе и наслаждением отметил, как оба напарника буквально буравят взглядом нового члена команды. «Конечно, тут немного изменилось с нашей последней встречи. Синяки и шишки рассосались, раны затянулись, и лишь маленькие рубцы на лице напоминали об их былом существовании. Но я был уверен, что подобная внимательность не имеет никакого отношения к изменившейся внешности психа». «Эй, пророк! А что он здесь делает? Он же у болотного доктора гостить должен». Возмущенно произнес танк. По вопросительному взгляду механика было понятно, что тот был готов задать точно такой же вопрос. «Псих прибыл к точке сбора, чтобы в дальнейшем вместе с нами приступить к выполнению поставленной задачи», пояснил я, как нечто само собой разумеющееся. «Надеюсь, сил ему на это хватит». «А что, какие-то проблемы?» «Чтобы предотвратить все последующие вопросы, поясню». Это личный приказ Воронина, и со всеми жалобами следует обращаться к нему. Возражение есть?» Ответом мне было гробовое молчание. «Тогда выдвигаемся!» Недовольный танк пробурчал что-то неразборчивое, но я не посчитал нужным дважды повторять сказанное, хотя и понимал, что его претензии небезосновательны. Все дело в том, что после моего ухода у них в кваде появились два новых бойца, которые, судя по рассказам очевидцев, были вполне сносными ребятами. Но кадровые перестановки и вправду были не моим решением. Я просто им не противился. Мы шли колонны по одному. Я первым, ведя за собой группу. Следом танк со своим пулеметом, основная ударная сила группы. Далее псих с новенькой, только что выданной со склада грозой. Ну а замыкал шествие механик со своим чешским автоматом. Детекторы были у всех, Но пользовались ими лишь мы смехом, советуясь с остальными, когда в глубь огромных сплетений аномалий, выход из которых приходилось искать в прямом смысле на ощупь, по старинке, бросая болты. Собственный рюкзак с амуницией был у каждого, но этого оказалось недостаточно. Перед выходом танк отдал психу одну из двух увесистых сумок с оборудованием. После этого мы стали больше походить на торговых челноков, нежели на квад. По мере пути мое настроение все улучшалось, и вскоре осадок, оставшийся после малоприятного утра, улетучился без следа. Мелкие стычки с мутантами убедили меня в том, что квад адекватно реагирует на мои приказы, и даже механик, уже привыкший к роли командира, на время забыл о своей прежней должности. Все было как в старые добрые времена. С трудом сдерживая улыбку, я посмотрел на кислые и немного уставшие лица друзей. Кажется, они не разделяли моего воодушевления. Среди всех остальных выделялся псих, который, похоже, еще не до конца выздоровел после своих ранений, но держался довольно стойко. Привал. Наконец отдал я долгожданный приказ, сжалившись. Однако дело было не только в моем сострадании. Больше всего меня беспокоил механик, внимательно изучающий свой ПДА и мрачнеющий прямо на глазах. Когда наши взгляды встретились, он лишь коротко кивнул, давая понять, что нам есть о чем поговорить. Отойдя от танка с психом, которые уже вовсю спорили о том, где лучше устроить привал, мы наконец смогли спокойно все обсудить. «Что случилось?» – спросил я, кивая на руку друга, на котором был закреплен ПДА. В квадрате, куда мы направляемся, была замечена активность. Судя по всему, в том направлении прошла довольно большая группа хорошо вооруженных людей. И на военных они не похожи. — Свобода? — выдвинул я самую очевидную версию. — Не знаю, теоретически возможно, но на них не похоже. Не захотят они после своих потерь делать такие серьезные рейды вглубь зоны. — И если они опять поймут, что нам нужно, возможно, все что угодно, — произнес я и тут же пожалел, потому что мех посмотрел на меня как-то странно, с опаской. — Извини, я не хотел. Не бери в голову. И еще учти, что поступившая информация может быть неточной. Места там неспокойные. Привидеться может всякое. А проверять наши осведомители не стали. Это уже не их работа. Ты прав. Но надо все равно иметь в виду. Кстати, почему сообщение пришло тебе? Не знаю. Сообщения должны дублироваться на два ПДА в группе. На всякий случай. Может у тебя что с электроникой? Дай посмотрю. Я снял свое приемопередающее устройство с запястья и протянул другу. Тому хватило лишь беглого взгляда, чтобы поставить диагноз. Система накрылась медным тазом. За 10-15 минут реанимирую. Будет, конечно, не как новенький, но на этот рейд его еще хватит. Но потом, как говорится, добро пожаловать в мою берлогу. Привал продлится еще 10 минут. Только не забывайте поглядывать по сторонам, окрикнул я друзей, снимая рюкзак и доставая из него фляжку с водой. «Мех, время пошло! Не успеешь сделать это чудо техники? Конфискую твой!» Друг меня уже не слушал. Соединив свой и мой ПДА проводами, он с головой ушел в работу. «Такой вот человек! Хлебом не корми, отдай в электронике или каких других железках поковыряться!» Не желая его отвлекать, я отошел в сторону и внимательно осмотрелся вокруг. Небольшие чахлые лесные околки... Многочисленные овраги и заросли редкого пожелтевшего кустарника, откуда почти невозможно вести огонь незамеченным. Вроде бы все было тихо и спокойно, даже порывистый ветер ненадолго стих. Умиротворение. Всю дорогу мы двигались строго на северо-восток. Во всяком случае старались по мере возможностей. Изначально было решено обойти по краю армейские склады, которые находились неизвестно под чьим контролем, после того, как Монолит с боем выселил свободу с этой территории. Теперь жалкие остатки некогда сильной группировки ютились в темной долине, зализывая раны и пытаясь восстановить былое величие, совершая короткие вылазки на территорию долга и всячески портив всем жизнь. Падальщики, что с них взять? Единственное, что сдерживало Воронина от сбора карательного рейда – призванного уничтожить идеологических врагов, это вероятность того, что Монолит воспользуется моментом и нанесет сокрушительный удар в спину, пока долговцы будут заняты свободой. Долг, по сути, остался последним рубежом на пути рехнувшихся фанатиков, препятствуя их свободному перемещению по зоне. И его уничтожение будет значить нечто большее, чем просто гибель очередной группировки. Но сейчас все могло измениться в одночасье. Если догадки Воронина верны, то результатом этой операции может стать нечто большее, чем полное уничтожение монолита и серьезный передел сфер влияния. Возможно даже... «Товарищ командир, разрешите обратиться!» Радостный возглас психа оборвал мои размышления. «Младший помощник заместителя командира квада... Старший помощник младшего дворника!» Перебил я парня и внимательно посмотрел сначала на него, а затем на покатывающегося со смеху танка. «Тебя этот клоун так научил ко мне обращаться!» Сталкер вместо ответа резко развернулся и двинулся в сторону шутника. Вот только этого мне не хватало. Псих, отставить! Танк, за разложение боевой дисциплины я предупреждаю первый и последний раз. Ты прекрасно знаешь, что подобными вещами не шутят. Далось мне твое предупреждение, как челеги пятое колесо, огрызнулся друг, но смеяться все же прекратил. А в морду? Поинтересовался я у нарушителя дисциплины, но не получив ответа, переключил свое внимание на психа. «Теперь ты. Чего хотел?» «Куда мы идем?» Ошарашил меня вопросом боец. «Не понял. Воронин с тобой инструктаж не проводил?» «Твою же мать, а! Ну и что мне со всеми вами делать? Один понятия не имеет, зачем ему предстоит половину зоны пройти. Второй в детство впал. Третий...» Я посмотрел на занятого делом механика и проглотил окончание фразы. «Хоть что-нибудь тебе известно?» «Лишь то, что мы идем в сторону города». Ну и да, и нет. Сам город Припять нам до черта сдался. Я туда не сунусь, Посули мне хоть золотые горы. Нам нужна одноименная река. Точнее, определенный квадрат суши недалеко от нее. Согласно полученной информации, где-то там находится интересующая нас лаборатория. Что же нас в ней интересует? Всё. Документы, диски, фотографии, блокноты, записные книжки, ежедневники. Любая информация по персоналу и проводимых в ней работах. «Тогда что в этом опасного?» «Воронин говорил». «Воронин не преувеличивал, будь уверен. Скорее наоборот». «Про поле падших что-нибудь слышал?» «Какая молодежь необразованная пошла!» – произнес я после очередного отрицательного кивка. «Почему его так называть стали, не знаю. Я бы уже его скорее прозвал «полем пропавших». «Побывавших там очевидцев найти крайне сложно. По одной простой причине. Их очень мало». «Проводники, конечно, довести до того квадрата могут». Но вот дальше идти – таких дураков не найдешь. Слава об этом поле пошла довольно давно. Сразу после того, как несколько сталкеров попытались проникнуть в центр зоны, пройдя вдоль реки. Естественно, ничего у них не вышло. Позже там пропал Отряд Свободы, о котором мы узнали лишь после того, как там сгинуло несколько наших разведчиков. По нашим скупым разведданным, поле падших на первый взгляд – обычное чистое поле с пожухлой желтой травой. Ни деревьев, ни кустарников, взгляду не за что зацепиться. Но стоит кому-то попытаться миновать его, как начиналась настоящая чертовщина. Каждый из очевидцев видел что-то свое, малопонятное и крайне жуткое. Один даже заявил, что узрел предвестников апокалипсиса. Можешь себе такое представить? Я вот как-то слабо. Но одна деталь известна доподлинно. Люди пропадают лишь тогда, когда пытаются преодолеть это поле. Те же, что просто находился там какое-то время, а после уходят, возвращаются живыми и здоровыми. Что-то ты псих в лице изменился. Не бойся, Воронин не сумасшедший, чтобы нас на верную смерть посылать. Теоретически, нужный нам квадрат находится до поля падших. В крайнем случае, непосредственно на нем. Так что очень даже может быть, у нас все получится. Ободряюще закончил я, глядя на то, как окончательно скис собеседник. Насколько можно доверять этой информации? И почему вы заинтересовались этой лабораторией только сейчас? О существовании лаборатории мы знали давно, вот только желающих ее обследовать не было. Что именно там разрабатывалось до второй катастрофы, нас, конечно, интересовало, но не настолько, чтобы лезть в самое пекло и понапрасну рисковать людьми. Так все, наверное, и продолжалось бы, если бы не вмешались ученые, У них там на Интаре порой так крышу сносят, что не знаешь, что и думать. Разработали они какую-то то ли версию, то ли секретный проект, черт их знает. Да подлинно известно лишь то, что главный их, Сахаров, тут же запретил работать в этой области. Ну а те, кто тесно занимались проектом, наотрез отказались его сворачивать. И о чудо! На стороне немногочисленных защитников оказались довольно влиятельные люди из-за кордона, готовы оплачивать расходы и решать любые проблемы. В результате было решено перенести проект в другую лабораторию. По счастливой случайности, в зоне необходимым требованиям отвечала только одна, та самая, что находилась на поле падших. Военные подсуетились и ценой собственных жизней зачистили тот квадрат. Насколько нам известно, работы над проектом были начаты и уже близились к завершению, когда в один прекрасный день связь с лабораторией просто пропала. А дальше, как в настоящем американском кино... Отправленная к ним на помощь разведгруппа военных не вернулась, как собственно и следующая. Что там конкретно произошло, неизвестно до сих пор. Но военное начальство решило просто забыть о случившемся. Уничтожить свои огрехи на бумаге. Всегда ведь проще забыть об ошибках, нежели попытаться их исправить. В конечном итоге финансирование было прекращено, все документы, касающиеся проекта, засекречены, а несколько особо рьяных управленцев уволены в запас. Со временем эта история с лабораторией стала очередной байкой, которую сталкеры рассказывали у костров, не забывая при этом придумывать леденящие душу подробности. Так все и было до определенного времени. А дальше произошло то, чего все ждали меньше всего на свете. Военный вертолет, пролетающий недалеко от предполагаемого местонахождения лаборатории, зафиксировал четкий сигнал СОС. В какой-то момент даже удалось наладить прямой канал связи И каким-то чудом получить от ученых несколько файлов. Новость шокировала всех. На Янтаре поднялась чуть ли не волна паники, когда им удалось расшифровать лишь малую часть полученных данных. Но о содержании информации можешь даже не спрашивать. Даже я не уполномочен знать об этом. Наверное, в долге это известно одному воронину. Ну почему этим не занимаются военные? Ведь это логичнее всего!» «Не знаю». Одна из версий заключается в том, что действовать следует быстро. Если подобные разработки попадут не в те руки, то ничем хорошим все это не кончится. В военных слишком сильна бюрократия. Сахаров ходатайствовал о проведении операции. Но кто знает, чем все это закончится, пока в штабе будут все взвешивать и перепроверять. Тем более, что один раз вояки уже обожглись с этой лабораторией. Ситуация наколена до предела, и все это понимают. Вот почему Сахаров обратился за помощью к нам. У нас с военными одни цели, но руки, в отличие от них, не связаны. Так что теперь мы вступаем в игру. И от того, как у нас все получится, уж поверь мне, зависит очень многое. Понимаю. ну все это как-то странно. Лаборатории, ученые, секретный проект и военные, которые упираются и не хотят разбираться во всем этом. В отличие от них, у нас совсем нет информации. Хоть что-то известно. Что разрабатывали, планировали, чем дышали. Тебе не кажется, что ты хочешь знать слишком много для простого бойца? Я внимательно посмотрел на психа, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Молодец парень, далеко пойдет. Не знаю, честно не знаю, и до конца не уверен в том, что действительно хочу это знать. Наша задача – собрать информацию, и, если это возможно, помочь выжившему персоналу. Все, не больше, не меньше». Я перевел дыхание. Отвык уже от таких долгих разговоров. «Ну, квад, может, уже хватит ерундой маяться? Механик, ты закончил?» «Да, все, как и обещал. Держи». Друг, уже некоторое время стоящий рядом и слушавший наш разговор, протянул мне ПДА. До конца разобраться в причинах сбоя системы так и не удалось, но, по крайней мере, он работает. «Все точно, как в аптеке», — произнес я, забирая и проверяя электронику. «Отдых окончен». — Парни, поднимаем задницы и двигаем, пока их вам кто-нибудь не оттяпал. — Это ты себя имеешь в виду? — ехидно поинтересовался танк. — Твоей я попрошу психа заняться. Поверь, с ножом он неплохо обращается и сделает это с превеликим удовольствием.